Я поудобнее улегся на кровати, полуприкрыл глаза, отрешенным взглядом уставившись на мерно покачивающуюся косу. Глубины подсознания дремали. Погружение в нирвану не происходило, но все страхи и хлопоты как-то постепенно отошли в сторону. Взамен пришло тихое умиротворение, мягкий пофигизм принимал причудливо изогнутые формы, а внутренняя музыка наполнялась глубоким содержанием. Мелодию я бы воспроизвести не смог, но явно что-то не из тибетски медитативного. Черный ящик космического пространства медленно раскладывал грани. Получался какой-то чудной геометрический цветок, в сердцевину которого затягивались люди, события и даже само время. Куда все это потом попадало, неизвестно, но я воочию увидел всех трех девиц — мелькнувших подолами в психоделической темноте, удивленного новичкова, а потом и матерящегося царя. Вот, кстати, на царе видения резко кончились. Кто-то требовательно постучал мне мягкой лапкой по лбу. Я открыл глаза. На меня с самыми заботливыми физиономиями смотрели баба Яга, Митька и кот Василий. «Все нормально. Кажется, вздремнул». «Да может, тебе и впрямь поспать, Никитушка. Я вон валерьяночки накапаю. Выпей, да и на бочок». При волшебном слове «валерьянка» кот принял охотничью стойку, едва ли не умоляюще вцепившись еге в подол. «Спасибо. Наверное, нет». Я решительно встал, сунул ноги в тапки без задников и взялся за планшетку. «Попрошу всех вниз. Положение очень сложное, практически критическое, посему предлагаю провести мозговой штурм». «Это в смысле, чьи же мозги штурмовать будем?» нервно поежился Митя. Бабка тоже не выразила волны здорового энтузиазма. «Это значит, что все мы сядем за стол и начнем с бешеной скоростью предлагать любые самые абсурдные способы максимально быстрого решения поставленной задачи. Мы должны заставить циркачей раскрыться, просто обязаны и, подчеркиваю, абсолютно любыми средствами, кому что взбредет. Метод старый и проверенный. Для пущей эффективности в дом заманили Еремеева. Сначала народ стеснялся, но постепенно все вошли во вкус, и предложения одно другого краши сыпались пулеметной скоростью. «Обязать скоморохов заезжих, самим всю дурную карамельца жрать. а как их сьентого дела развезет не по-доброму, стрельцов еремеевских чертями нарядить, да по ночи и нагрянуть, пусть с перепугу решат, что по их душе грешные». Только чтобы впереди всенепременно бабуленька наша, как есть без ничего, с крыльями шелкуми за спиной, верхом на дьяке филимоне, и все под орган, орган немецкий едок в приседочку. Бабушка, он правда не хотел вас обидеть. раскалуйте, пожалуйста. Торговцами заезжими можно перекинуться. Дескать, вот ищем, кому бы дурь наркотную задешево, полмешка оптом по любой цене, без навару только за свои. Тут мы их за руку и ухватим. А под это дело заодно уж персов да турок погонять не грех. что то в последний год развелось их, все базары черные. Фома, не надо на наболевшем. Я эти сынки все думаю. Но отчего же скоморохи те такие трезвые? И все другие-то, а после представления, пьют, как лошади. Может, эти болезненные печенью, может, вер не позволяет, а может, и начальство плетьми секет при одном запахе. А ежели это они не так, а с намерением? Трезвый человек все в уме держит. А ну как споить их к чертовой бабушке, а? Кстати, я же вам это час назад предлагал. Почему бы и нет? Попробуем, только... Митю. Ага, я просил. Если отбросить в сторону незначительные повышения голоса друг на друга, одно превращение в веник и разбитую котом чашку при попытке под шумок углубиться в кринку сметаны, в целом штурм прошел успешно. Отсортировав и проанализировав примерно сорок с чем-то предложений, мы остановились на двух. Первое. Упоить весь цирк до поросячьего визга. Второе, после чего напугать в усмерть и взять показания. Тут же, на месте, сразу, не отходя от прилавка. Осталось только решить, каким именно способом сделать и то, и другое. Но это уже детали. После ужина заявились двое стрельцов с печальным известием о том, что художник-авангардист так-таки нигде и не найден. Последнее место, где его видели, — скомороший балаган. Вошел утром и словно провалился. Остается предположить, что ночью Митьки за пазуху подбросят перемазанную краской кисточку. Смех смехом, а веселого мало. Это уже четвертое бесследное исчезновение под куполом цирка. Видимо, Новичков все-таки натолкнулся на что-то интересное, потому и был похищен. Хорошо, хоть трупов в этом деле пока не было. Но главное развлечение — Ждало меня ровненько в двенадцать ночи, когда не только я, но и все гороховское подворье было поднято по набату. Царь пропал. Поначалу я не волновался, хотя вспомнить странный сон все же стоило бы.